Глава 13. Первым делом я спросил о самочувствии Тихона и Кузьму, но они под атаку артефакта не попали. Мы с Мосянем тоже не попали. Ну или наши печи Дан защитили нас, ведь у Мосяня наверняка тоже есть печь Дан. А вот Умка и Шилань они оказались беззащитны, к тому же кидались в самую гущу врагов. Эх, знать бы, что за артефакт, как он выглядит и как проявляется его действие. Плюс разовое это действие или артефакт можно использовать много раз. Это я к тому, что вчерашний артефакт и сегодняшний – это один и тот же или разный. В принципе, может быть и так, и так. К примеру, он в виде перстня. Вчера я всех нападающих убил, но тела-то убрали далеко не сразу. А вдруг кто снял перстень и использовал его в сегодняшней атаке? Ну или не перстень, а кулон. Хотя кулон вряд ли. С кулоном можно и самому попасть под свою же атаку. И еще – Он все еще продолжает действие. Если так, то парни Деда Родима в опасности, хотя они не маги. Интересно, а на обычных людей этот артефакт так же действует, как и на магов? У них ведь тоже есть цы, или по-другому? Вопросов было больше, чем ответов. Но за жизни деревенских я встревожился и приказал Кузьме, благо мы уехали еще недалеко, «Поворачивай». Мы вернулись в деревню. Я сходу рассказал Деду Родиму про артефакт и добавил, «Нужно будет посмотреть парней» и осмотреть трупы на предмет артефактов. Дед Родим кивнул и тут же отправил крутящегося рядом микол «Беги, позови Богдана!» Пацан рванул, что называется, с места в карьер. А я продолжил. «Наши волки пострадали. Нужно занести их в тепло». Дед Родим подошел к лежащим и тяжело дышащим Умке и Шелане, осмотрел их и сказал. «Несите волков в большую избу!» «Без промедления я взял белого волка, а Мосянь серого, и мы понесли их. Все же большие лбы выдули, тяжелые. Я умку еле дотащил, на крыльцо так вообще еле поднялся. Блин, надо физо подкачать больше, а то совсем сил нет. Своего духовного зверя с трудом поднимаю». Мосянь, правда, тоже пыхтел, но это другой разговор. В избе бабы уже освободили угол и даже постелили половики. На них мы волков и положили». Дед Радим зашел с нами. «Даринка, принеси масло и ложку», сказал он девчонке, которая старательно рубила капусту. Девчонка бросила капусту и метнулась в красный угол. Вернулась оттуда с небольшим горшочком с маслом и ложкой. Спутать эту ложку я не смог бы ни с какой другой, потому что сам не так давно вырезал ее. Дед Родим, перехватив мой взгляд, улыбнулся. «Хороший артефакт получился. Лекарский!» и добавил уже серьезно. задери ка волку морду. Нужно, чтобы проглотил». Я поднял голову умки и раскрыл ему пасть. Дед Родим зачерпнул ложкой масла и, что-то пошептав, влил в пасть волку и тут же провел рукой по гортани, заставляя сглотнуть. «Подержи так чуток», — сказал он и повернулся к Шелани. Проделал все то же самое, что и с Умкой, только теперь старику помогал Мосянь. «Хорошо, что это ваши духовные звери», — сказал он, передавая горшочек и ложку Даринки. «Помой и прибери на место», — и продолжил говорить мне. Не были бы эти волки связаны через вас с вашей деревней, и я ничем не смог бы помочь им. Сейчас им нужно спокойно полежать, пока сами не встанут. Я непроизвольно глянул на хмурого Тихона. Он зашел в избу вслед за нами. Да, я не был виноват ни во вчерашней задержке, ни в сегодняшней, однако чувствовал себя не мужиком, который держит слово, а черт знает кем. — А скоро они встанут? — спросил я. — А это зависит от того, как сильно успела загуститься отцы, — ответил дед Родим. В это время в избу вошел Богдан. — Звал дед Родим? — спросил он. — Как чувствуешь себя? — спросил в ответ старик. — Так-то нормально, но... — начал Богдан. — А что случилось-то? — Вражеский артефакт мог подействовать, — пояснил я. Богдан глянул на волков, потом на деда Родима и спросил. — Что делать-то? — Бросайте все и подойдите сюда, ненадолго, потом продолжите. — Богдан кивнул и вышел на улицу, а дед Радим уже распоряжался. «Бажена, Дуня, готовьте отвар крапивы и кровохлебки. До липового цвета добавьте. Еще, пожалуй, щепать подорожника». «Может, еще немного полыни добавить?» — спросила Бажена. «А знаешь, добавь!» — согласился дед Радим. «И шиповника тогда несколько ягодок». Бажена кивнула, и женщины засуетились у печи, а дед Радим повернулся ко мне. «Владимир Дмитриевич, пока ваши питомцы приходят в себя...» «Садитесь за стол, попейте чайку, да отведайте пироги с брусникой. Бабы вот только напекли, да поговорим заодно». Мне не хотелось отходить от Умки, но я, кроме того, что Умкин хозяин, еще и хозяин этой деревни. Поэтому я, погладив волка, поднялся и с неохотой пересел за стол. Сел так, чтобы было хорошо видно Умку и шалань. Даринка принесла блюдо с пирогами и чашки с чаем. Чай был травяной, его аромат очищал разум и согревал душу. — Что новенького у вас? — спросил дед Родим, когда мы отдали должное угощению. — Дед Родим, — начал я с того, что волновало меня больше всего. — Наверное, это судьба, что мы сейчас тут сидим. Сразу бы задержались, и не пришлось бы судьбе нас вот так вот возвращать. Мой голос дрогнул, а взгляд невольно упал на умку и желань. Если бы да кобы, то во рту выросли бы грибы! — проворчал дед Родим. — Никто не знает, как было бы, если бы. Потому оно и бы... Случилось именно так, как случилось, и на этом все. Так-то старик был прав. Думать о том, как могло бы быть, самое непродуктивное занятие. А потому я перешел к делу. Через четыре дня я уезжаю в Академию магии. Нужно подготовить наш барьер. Дед Родим без лишних разговоров кивнул и сам сходил, взял с полки большую шкатулку. Открыл ее и достал флакончик, в котором еще было немного моей крови. Передав флакончик мне, дед Родим сказал... — Может, лучше не добавлять, а полностью заменить, чтобы не разбавлять? Вижу, что силы у вас, Владимир Дмитриевич, больше стало. Барьер крепче будет. Я кивнул, и дед Родим оттил из флакончика мою кровь. Но не всю, немного оставил. — Это чтобы заново не активировать, а то заморочено это дело, — вздохнул старик. Я кивнул и взял протянутый мне нож. Полоснул по ладони и набрал во флакончик крови. — Вот и хорошо, — сказал дед Родим, отправляя флакончик на место. «И вот еще что», — сказал я, доставая красный магический кристалл. «Если кому-то нужно будет в усадьбу, вот ключ. Сейчас без ключа на территорию могу пройти только я». «О как!» — удивился дед Радим. «Очень интересно. Я такое только в легендах слышал». «Так получилось», — развел я руками. «А что это был за красный купол над вашими санями?» — спросил дед Радим. «У вашего батчики вроде не было такого артефакта». «Не было», — подтвердил я и, кивнув на красный магический кристалл, сказал, «Если его кинуть на пол, то он раскроет купол, непроницаемый не только для твари, но и для животных, и для людей Ха! -ха, -ха, -ха дед Родим взял красный кристалл и принялся его рассматривать. «А что если...» — сказал он и положил кристалл в шкатулку для защитного артефакта, того самого, куда только что положил флакончик с моей кровью. Вроде бы ничего не произошло, но тут в избу вбежал взъерошенный Микола. «Там, там!» Начал он не в силах объяснить, что же случилось. Но я догадался и выскочил на улицу. Защитный барьер над деревней стал таким же, как и над моей усадьбой. «Получилось!» — засмеялся дед Родим. А я в очередной раз удивился проницательности этого старика. Он точно непростой человек. Одно слово — хранитель. Мы вернулись в избу, снова сели за стол. Я думал, дед Родим вынет кристалл из шкатулки, но он что-то прошептал над ним, и вдруг люди начали проходить через барьер. Хотя барьер никуда не делся. «Все, теперь он будет узнавать наших», — похвастался хранитель. «Чужим хода не будет. А вот свои смогут передвигаться спокойно». «Как вы это сделали?» — заинтересовался Тихон. «И я понимал его. Нам скоро предстояло ставить защитный барьер над его имением. И он хотел знать, как деду Радиму удалось вот так укрепить барьер. Все видели, это сделал он, а не я. Я просто дал красный магический кристалл, и все». Но дед Родим усмехнулся. — А это секреты хранителя. Извините, рассказать не смогу. Я, понимающе кивнул и протянул деду Родиму еще один кристалл. — Это чтоб ходить в усадьбу, не убирая защиты с деревни, — сказал я. — Вот спасибо. От души поблагодарил старик. Я глянул на волков. Умка попытался улыбнуться и даже заметелил хвостом. Он явно чувствовал себя лучше, но пока не вставал. — Дед Родим, — обратился я к старику. — Ты сказал, что активировать барьер заново — это муторное дело. А можешь рассказать, что там нужно делать? А то нам сейчас к Тихону ехать. Я махнул в сторону Тихона. Над его землями барьер устанавливать будем. — Купил или вассалитет? — тут же спросил дед Родим. — ответил я. — Ну, с вассалитетом полегче будет, — сказал дед Радим. И принялся мне подробно рассказывать порядок действий. Когда он говорил, что муторно это дело, то сильно приуменьшил. Это не просто муторно, это настоящий геморрой. Тем более, что нужно в точности соблюсти порядок. Инструкция, конечно, прилагалась, но в ней были только общие пункты, а дед Родим рассказал про нюансы. Под конец его рассказа Умка попытался сесть. Это прям был праздник какой-то, даже с учетом того, что демонический волк еще не встал и даже еще не сел, а только приподнялся. Но все равно это был хороший знак, значит, дело идет на поправку. Немного погодя, поднял голову и шелань. У меня сразу же отлегло от сердца, и я спросил у деда Родима, а что это за артефакт такой, от которого сгущается ци? Это стихийный артефакт, но очень редкий и дорогой, сказал старик. Не всякий маг может пользоваться таким артефактом, потому что этот маг должен владеть двумя стихиями, одна из которых стихия воды. А такое не часто встретишь. Поэтому сгущающие ци артефакты не получили широкое распространение. Как он выглядит и как от него защититься? продолжил я расспрашивать. Выглядит это небольшой кинжал «Маг должен нанести рану, пусть даже малюхонькую, а иначе не подействует». «Тогда понятно, почему ни Тихон, ни Кузьма не пострадали. Они оба не принимали участия в схватке. Да и я взрывами держал врагов на расстоянии. А к мосяне вообще было не подступиться. А вот волки, они сразу оказались окруженные врагами, как и я вчера». «Ну тогда вашим людям ничего не грозит», — выдохнул я. Но дед Родим покачал головой. «Нет, это не так». «Можно нечаянно пораниться. Хоть мои парни и опытные, но всяко бывает. Так что лучше перебдеть, чем не добдеть. так Так-то дед Родим был прав. А я вдруг понял, что хочу себе такой артефакт. Жаль, у меня только одна стихия. Одна же? Но тут же пришла и другая мысль. Если дед Родим сказал, что артефакт редкий, то получалось, что у тех, кто организовал нападение на меня, было как минимум два владеющих двумя стихиями. Два редких одаренных, а может и больше.